глава 18 иосиф абрамович рапопорт я познакомился с ним в 1949 году когда только что открылась библиотека иностранной литературы смуглый черноволосой подвижной с черной повязкой на глазу он решительно отнимал у меня книгу которую мы читали одновременно сколько помню это была книга с е к т о н химическая структура и функция. Он был одним из самых знаменитых бойцов из всех ушедших на фронт научных работников. О его военных подвигах писали фронтовые газеты. Он был бесстрашным десантником и замечательным командиром, Рассказывали, что он награжден многими орденами и даже золотым оружием от имени королевы Великобритании, что его трижды представляли к званию Героя Советского Союза. Но он что-то такое каждый раз делал неправильное, что высшую награду ему не давали. Такой была легенда. Давно уже мы, студенты тех лет, прошли земную жизнь до половины. Нам скоро, а кому уже по семьдесят лет. Все эти годы мне хотелось узнать о Рапопорте не легенду, а как все было на самом деле. Надо же понять, какие качества позволяют человеку войти в зал, заполненный невежественными и злобными врагами, и сходу броситься в бой. Сын Рапопорта... Роальд Иосифович собрал архивные материалы и документы о военном пути отца. Я использую его материалы и рассказы воспоминания. Мне дорого все о Великой войне. В конце апреля 1945 года командир батальона майор Рапопорт в результате решительного маневра захватил многие тысячи пленных с тяжелым вооружением и танками. и двигался со своим батальоном во главе этой колонны по шоссе. Командование еще ничего не знало. На уничтожение вражеского скопления вылетели летающие танки-штурмовики. На бреющем полете они начали расстреливать колонну, и пленные, имея большой военный опыт, бросились в стороны в кюветы и воронки. На шоссе выбежал майор Рапопорт и, стоя во весь рост, размахивал руками, показывая летчикам свои. Непостижимо, но летчики его поняли, прекратили стрельбу и улетели. Из кювета тяжело на протезе вместо потерянной ноги поднялся немецкий полковник. Он был п о т р я с ё н и хотел пожать руку советскому майору, но тот врагу руки не подал. Руальд рассказывал, что отец сожалел об этом. Его можно понять и в сорок пятом, и после. Для меня эта картина, незащищенный человек на шоссе, останавливающий надвигающуюся смерть, полна символов. Такой человек мог броситься в бой и на сессии восхнил. Первый раз р а п о п р т был представлен к званию героя за форсирование Днепра. Это было осенью 1943 года. Форсирование Днепра – одна из важнейших операций войны. С низкого левого нужно было переправиться на высокий правый, сильно укрепленный берег. В войсках было объявлено о присуждении звания Героя тому, кто первым форсирует Днепр и закрепится на правом берегу. Рапопорт командовал полком, которому был отведен для форсирования один из участков левого берега. Однако он, произведя рекогностировку, установил, что как раз против этого места противник подготовил особо мощную оборону. Мощная оборона была и против его соседа слева. Однако рядом был участок, где их не ждали. Там укрепления врага были слабыми. Иосиф Абрамович подал рапорт с просьбой изменить участок для форсирования. Непосредственный начальник отказал. Рапопорт подал рапорт выше. Батальон с относительно малыми потерями Форсировал Днепр, войдя в слабо защищенный стык в немецкой обороне. За ним пошли войска, развивая успех. р а п о п о р т был представлен к званию героя. Вот текст справки из военного архива. Справка. За проявленное мужество и умелое управление войсками в период форсирования реки Днепр в районе села м и ш у р и н р о к за захват, удержание и расширение плацдарма полком на правом берегу Днепра начальник Штаба гвардии капитан Рапопорт Иосиф Абрамович командованием был представлен к правительственной награде и присвоению звания Героя Советского Союза и Ордену Отечественной войны первой степени. 27 декабря 1943 -го года помощник начальника штаба 184 ГВСП капитан Бондаренко. Однако золотую звезду героя и Орден Ленина за форсирование Днепра Рапопорт не получил. После форсирования завязались тяжелые бои на правом берегу. Немецкая армия была еще очень сильна. В трудном положении, ввиду угрозы окружения, командир полка бросил свои батальоны. Рапопорт принял на себя командование оставшимися батальонами, и они без потерь вышли из окружения. Командир полка воссоединился со своим войском и, построив все батальоны, Потребовал рапорт командиров. Первым докладывал Рапопорт. Он подошел и ударил комполка по лицу. Подоспевшие офицеры удержали комполка, выхватившего пистолет. Ситуация была предельно серьезной. Существовал приказ Сталина номер 227 о расстреле командиров, начавших отступление. Поступок р а п о п о р т а остался без немедленных последствий. Однако комполка ему отомстил. Он стал посылать рапорты о крайне плохой работе своего начальника штаба. Золотую звезду не дали. Но принимая во внимание сложные отношения комполка с начальником штаба, р а п о п о р т а перевели в другую дивизию. где он воевал в полном деловом и сердечном согласии с ее командиром генералом Дмитрием Аристарховичем Дрычкиным до конца войны. Во второй раз он был представлен к званию героя в 1944 году за подвиги в знаменитых боях озера б а л а т о н в Венгрии. Мне кажется, необходимо привести здесь текст и этого второго представления. наградной лист. Первое. Фамилия, имя, отчество. Рапопорт Иосиф Абрамович. Второе. Звание гвардии капитан. Третье. Должность часть командир стрелкового батальона 2 9 г в а р д е й с к о г о воздушно-десантного стрелкового полка 7 гвардейско-воздушно-десантной Черкасской краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии. 4. Представляется к награждению орденом Ленина с присвоением звания Герой Советского Союза. Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг. Батальон гвардии капитана Рапопорта 3 декабря 1944 года, действуя в головном отряде полка, стремительным натиском выбил упорно на сопротивляющегося противника из населенных пунктов по той, ф е л ь ш е н ь е к с а б о т х и д в и н не имея задачи овладеть переправой через канал с а в о ш н а учитывая, что последний соединяет озеро б а л а т о н с рекой Дунаем, Рапопорт проявил разумную инициативу. На плечах у противника перебрасывает пехоту через минированный мост, Атакуют командные высоты противника на северном берегу канала. Схода захватывает крупнейший пункт обороны немцев город Мозикамарум. 4 декабря 1944 года батальон отражает 14 атак, 40 танков. Батальон пехоты противника удерживает мост и плацдарм на северном берегу канала. 8 декабря 1944 года батальон в ночном бою выбивает противника из важнейшего опорного пункта б а л а т о н ф а к а я р перехватывает основные шоссейные дороги, захватывает железнодорожную станцию б а л а т о н ф о к л я р 9 декабря 1944 года и 10 декабря 1944 года Батальон отбивает 12 контратак сил пехоты и танков противника, стойко удерживает деревню и железнодорожную станцию. 22 декабря 1944 года ведет тяжелые бои на подступах города Секет-Фехервар. ь После отражения всех контратак противника в 23 часа Переходит в наступление и в ночном бою штурмом овладевает южной окраиной города. 23 декабря 1944 года в 13.00 выходит на северную окраину города. 24 декабря 1944 года продолжает преследовать противника в районе деревни с з а б о л ь 24 декабря 1944 года, 25 декабря 1944 года ведет тяжелые бои по отражению 12 контратак батальона пехоты противника, поддерживаемого 20-30 танками. В этих боях батальон Рапопорта уничтожил тысячу немцев. Подбил 12 танков, 8 бронетранспортеров, 16 огневых точек противника, захватил 220 пленных. Во всех перечисленных боях товарищ Рапопорт, беспрерывно находясь в боевых порядках, умело обеспечивал взаимодействие пехоты с приданными средствами. В критические моменты боев лично руководил приданной артиллерией, д е й с т в у ю щ в е й на прямой наводки. 25 декабря 1944 года, будучи тяжело ранен, не ушел с поля боя до отражения батальоном всех контратак. Личной храбростью, бесстрашием в борьбе с противником воодушевлял бойцов на выполнение всех боевых задач. Достоин высшей правительственной награды звания Герой Советского Союза. Командир, 2 9 ГВДСП, г в а р д и и майор, Шинкарёв, 27 декабря 1944 года. Я специально не исправляю этот документ, напечатанный тогда в ходе боёв. В боях за город с к е ш ф е х е р в а р Иосиф Абрамович был очень тяжело, почти смертельно ранен. Пуля попала в висок и прошла на вылет, задев мозг. Но он не просто выжил. Через месяц он вернулся в свою дивизию. Когда после войны главный нейрохирург Красной Армии увидел живого Рапопорта, то воскликнул «Так не бывает». Но так было. Майор Рапопорт вернулся в строй. Почему же ему не дали золотую звезду во второй раз? Третий раз Иосиф Абрамович был представлен к званию героя в самом конце войны. Это была операция, где он продвинулся далеко на запад, захватив важный район, множество пленных и вооружения. Это тогда он, стоя на шоссе, посылал сигналы самолетам. Вот это третье представление. Наградной лист. Первое. Фамилия, имя, отчество. Рапопорт Иосиф Абрамович. Второе. Звание гвардии майор. Третье. Должность, часть. Начальник п е р в о г о отделения штаба 7-й гвардейско-воздушно-десантной й гвардейско Черкасской краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии. Представляется к ордену Ленина с присвоением звания Героя Советского Союза. Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг. Майор Рапопорт Иосиф Абрамович – участник многих смелых сражений. Во время боев около Секешфехервара в декабре 1944 года, командуя батальоном, он был тяжело ранен, но через месяц, еще не закончив лечение, вернулся в дивизию, хотя в предыдущих боях потерял один глаз. Товарищ Рапопорт был назначен начальником оперативного отделения штаба дивизии. С этими обязанностями он справился исключительно умело и четко. Исключительно ценную инициативу гвардии майор Рапопорт проявил 8 мая 1945 года в боях, исходом которых было соединение наших подразделений с американскими войсками в районе города Амштеттен. Товарищ Рапопорт возглавлял передовой отряд, состоявший из одного стрелкового батальона дивизиона самоходных пушек, прорвался с этим отрядом сквозь сильную оборону противника и навязал немцам бой в глубине их обороны. Особенно битва разгорелась на подступах в город Амштеттин. Немцы пытались силой 4 тигров и нескольких т я ж е л ы х самоходных пушек ударить отряду в тыл. Но благодаря исключительной оперативности товарища Ропопорта они были остановлены и захвачены. После этого передовой отряд ворвался в город Амштеттин. Все улицы и переулки этого города были забиты колоннами противника, м е т а я вражескую технику Давя живую силу, дивизион самоходных орудий шел вперед, за ним двигалась пехота. На головной самоходке ехал товарищ Рапопорт. За 8 мая передовой отряд, возглавляемый г в а р д и и майором Рапопортом, с боями прошел 83 километра. Этот отряд малыми силами очистил от немцев три города и несколько сел. Взял в плен 35 тысяч гитлеровцев, среди них восемь подполковников и до 600 офицеров. Противник потерял до 40 бронеединиц. Отряд захватил следующие трофеи «Полное оборудование самолетостроительного завода». 60 танков и б р о н е т р а н с п о р т е р о в более 500 автомашин, около 400 орудий, 86 паровозов, 400 вагонов и много другого военного имущества. В этих боях, как и во всех других, товарищ р а п о п о р т проявил отвагу и бесстрашие, высокое умение управлять боем в самых сложных условиях. Товарищ Ропопорт достоин правительственной награды Ордена Ленина с присвоением звания Героя Советского Союза. 13 мая 1945 года начальник штаба дивизии Гвардии полковник Гладков достоин правительственной награды Ордена Ленина с присвоением звания Героя Советского с о ю з а 13 мая 1945 года, командир дивизии гвардии генерал-майор Дрычкин. Попробуйте вчитаться в эти, может быть, несколько длинные справки и представить, как же все было. Невероятно. Это вам не факт, а истинное происшествие, как любил говорить Тимофей Фрисовский. Третий раз высшую награду страны ему опять не присудили. Но на этот раз он действительно дал повод. Почти кончилась война. э й ф о р и и близкой победы начала мая. По шоссе на трофейном «Опеле» несется на большой скорости адъютант очень большого начальника. Адъютант не вполне трезв, не справился с автомобилем и ш и б молодого лейтенанта из недавнего пополнения батальона Рапопорта. Адъютанта вытащили из машины, избили и заперли в каком-то подвале, а сами продолжили путь на запад. Пленника разыскали и вызвалили лишь через несколько дней, и разъяренный большой начальник приостановил награждение Рапопорта. Не было и з золотого оружия английской королевы. Было личное оружие. подаренные р а о п о р т у командиром американской дивизии, когда наши американские войска встретились, сомкнулись у Амштеттена. На оружие, карабине и кортике была выгравирована дарственная надпись, и генерал Дрычкин, предвидя возможные сложности, написал справку, удостоверяющую права, на этот подарок. Справка не помогла. Оружие это о Рапопорта все равно изъяли, угрожая арестом отца. Страмынская легенда оказалась неточной. Действительность была ярче. Ясно мне, что мог, мог майор Рапопорт душить презента. Его выгнали из созданного когда-то Кольцовым института в сентябре 1948 года. Но он еще оставался членом партии. 5 января 1949 года партийная организация Института цитологии на общем собрании исключила Раппопорта из партии. «Новым поколением может показаться странным, тяжелым сном это собрание». Но оно было типичным для того времени. Заседания бюро райкомов и горкомов, партийные собрания, рассматривающие персональные дела, вообще чрезвычайно напоминают Инквизицию. Так судили и осудили Джордана б р у н а так судили Галилея. Вот некоторые отрывки из протокола партийного собрания Института цитологии. Я уже говорила о примечательном явлении, о роли женщин особого склада в осуществлении планов партийной инквизиции. Благостно смиренные и беспринципные исполнители воли партии, они были очень активны в то время. В собрание вела одна из таких женщин, сотрудница института Попова. Вот отрывки из ее речи. «Борьба на фронте биологии носит идеологический характер». Это борьба двух направлений в биологии, материалистического и идеалистического. Раппопорт совершенно игнорирует те решения, которые направлены на осуждение идеалистического течения в биологии и коренного поворота всей биологической науки на службу народному хозяйству советского государства. Если бы, сказал Раппопорт, все члены партии говорили то, что думают, то ничего этого не было бы с биологией. А вот такие, как ты, приспособленцы, хотя и знают, что гены есть, и они определяют природу наследственности, однако этого не высказывают вслух. А как стадо баранов, кто-то где-то свистнул, все бегут, один другого подминая. Какая все же непредусмотрительность оставить в протоколе совершенно уничтожающую характеристику? Направляющее влияние нашей партии, руководящей и д е и товарища Сталина, это по выражению Рапопорта «кто-то где-то свистнул» — это уже прямой донос в органы. Слово на собрании предоставлено Иосифу Абрамовичу, и он сказал, цитируя опять по протоколу, «Считаю правильной хромосомную теорию наследственности, укладывающуюся во все принципы материалистической науки. Я никогда не откажусь от своих убеждений из-за соображения материального порядка и других». В институте была коллекция мутантов-дрозофилы, начало которой было положено в 1922 году Мюллером. Директор института Хрущев распорядился этот фонд, коллекцию дрозофил, уничтожить для страховки от возможности восстановления генетических исследований. Этот факт стал причиной оценки им Хрущева и Поповой как беспринципных членов партии. Ген существует, и он, Рапопорт, не хочет кривить перед своей совестью, отказываясь от этого. Попова Мы знаем его очень давно, с 1935 года. Например, после самой острой критики евгенических взглядов бывшего директора института профессора Кольцова р а п о п о р т предлагал в 1940 году на общем собрании сотрудников института, совершенно обойдя парт-организацию, присвоить институту имя Кольцова. р а п о п о р т крикнул с места а Я и сейчас считаю Кольцова великим ученым, а мои слова «все бегут, как стадо баранов» относятся к членам бюро Хрущеву и п о п о в ы й Решение партийного собрания было подтверждено вышестоящими инстанциями. Инстанции отметили, Рапопорт, будучи убежденным сторонником хромосомной теории наследственности, категорически отказывается понять реакционное идеалистическое направление в биологии, которое осуждено передовыми советскими учеными. Рапопорт не согласен с основными положениями материалистического мичуринского направления в биологии, что приобретенные признаки могут передаваться по наследству. И это, по его мнению, грубый ламаркизм, куда он относит направление в биологической науке, развиваемая академиком Лысенко. Рапопорт в своей работе был тесно связан и стоял на реакционных Вейсмана-Моргановских позициях формальных генетиков Кольцова, Дубинина и других. На неоднократные попытки парторганизации и отдельных членов ВКПБ разъяснить Рапопорту победу сталинских руководящих идей в этой дискуссии Рапопорт, отметая партийность в науке, пытается оклеветать советских ученых, стоящих на материалистических позициях науки. На бюро райкома Рапопорт заявил, что он не отказывается от своей позиции, изложенной им в выступлении на сессии «Восхнил», что в ЦК партии не выслушали различные точки зрения по вопросу развития биологии а вынесли этот вопрос на сессию, в а с х н и л после чего расправились с людьми, которые ничего вредного не делали. При этом Рапопорт всячески опорочивал Презента, называл его дезертиром, бежавшим во время войны из Ленинграда, а также всячески опорочивал профессора г л у щ е н к о который выступил 5 апреля в «Правде» со статьей «Реакционная генетика на службе империализма». В момент выступления на бюро товарища Митяева, который давал политическую оценку поведению товарища Рапопорта и, в частности, указал, что он, Рапопорт, своими демагогическими антипартийными заявлениями о расправе, имевшей якобы место в отношении формальных генетиков, по сути дела, солидаризуется с буржуазными учеными Англии и Америки, Рапопорт начал кричать и стучать по с т о л у вступал все время в пререкания. Таким образом, на бюро райкома, так же, как и на партийном собрании, со стороны Рапопорта не было ни малейшей попытки встать на путь осознания ошибок, а наоборот, он бравирует тем, что имеет свою собственную точку зрения, и не боится ее отстаивать, хотя эта точка зрения и не соответствует линии нашей партии. Итак, его исключили из партии и выгнали с работы. В конце 60-х годов встал вопрос о Нобелевской премии. А пока, 9 лет после 1948 года, он работал в палеонтологических экспедициях. Военная и послевоенная история Рапопорта изложена здесь очень кратко. Не рассказано о начале боях в Крыму и сильном ранении, когда его вывезли с последним транспортом из Керчи, о службе на границе с Турцией многочисленных просьбах отправить его на Западный фронт, о его письме Жданову от 8 сентября 1947 года с протестом против статьи «Лаптева в правде» С этой статьи началась кампания по уничтожению истинной биологии в стране. Не приведены выдержки из фронтовых газет, описывающих подвиги капитана, а потом майора Рапопорта, о многом не рассказано. Примечание. Иосиф Абрамович Рапопорт. 1912-1990 годы. Москва, Наука. 1993 года. Конец примечания. Но все равно понятно, что из всех его качеств, замечательной храбрости, активности, инициативы, главным была непреклонная принципиальность. Это главное свойство в полной мере проявилось в научных исследованиях. Рапопорт среди первых открывателей химического м у т о г е н е з а п р и м е ч а н и е Рапопорт. Открытие химического мотогенеза. Москва. Наука. 1993 год. Рапопорт. Явление химического мотогенеза и его генетическое изучение. Природа. Номер 3. 1992 год. Страницы 103-106. Конец примечания. Сначала искусственное ускорение мутации вызывали с помощью рентгеновского и радиоактивного излучения. За такие эксперименты с дрозофилой всемирно известный Мюллер получил Нобелевскую премию. Однако почти никто не знает, что независимо и, может быть, раньше Мюллера, радиационный мутогенез в опытах на дрожжах – открыл академик н а ц с н арестованный и погубленный в 1937 году. Естественно, было попытаться найти химические средства ускорения мутации. Такая мысль возникла у Кольцова, поручившего эту работу Сахарову и Лобашову. Такая мысль возникла и у Шарлотты Ауэрбах, предпринявшей соответствующие исследования в Англии. Независимо от них, об этом думал Рапопорт, еще когда был студентом Ленинградского университета и когда стал аспирантом Кольцова в Москве. Но начать и с с л е д о в а н и я он смог лишь после войны в 1946. В опытах Сахарова и л а б а ш о в а частота мутации повышалась всего на доли процента. Рапопорт открыл химические средства – увеличивающие частоту мутации в сотни и тысячи раз. Это было истинным началом нового научного направления. Но занятие настоящей наукой обязательно требует независимости мнений, свободы мысли, поиска убедительных объективных доказательств. Все это абсолютно не годилось для партийного руководства. Раппопорт более чем кто-либо не соответствовал принятым нормам. Его не арестовали, возможно, именно из-за его вызывающего поведения на сессии восхнил. В стенограмме глухо говорится о хулиганской выходке Рапопорта. Он был на виду у всего мира. Примечание. Рапопорт. Речь на сессии «Восхнил» 2 августа 1948 года. Стенографический отчет сессии «Восхнил» о ГИС, сельхоз ГИС, Москва, 1948 год, страница 130-134. Конец примечания. 9 лет он был оторван от дела своей жизни – исследования химического мутагенеза. В 1957 году Семенов, Нобелевский лауреат, директор Института химической физики Академии наук СССР, создал для Иосифа Абрамовича в своем институте отдел химического м у т о г е н е з а Примечание. Рапопорт. Академик Семенов и генетика. Природа. Номер 3 1992 год, страница, 9 9 1 0 5 конец примечания. Там Рапопорт был недоступен Лысенко. Первые публикации, сообщения об открытиях супермутагенов появились в печати в 1960 году, через 12 лет после прерванных сессий восхнил первых работ. В Институте химической физики с 1965 года четверть века ежегодно под руководством Иосифа Абрамовича проходили конференции по химическому мотогенезу. В них участвовали сотни представителей сельскохозяйственных учреждений. селекционеров, генетиков. С помощью химического мотогенеза к 1991 году было создано более 380 новых высокопродуктивных сортов основных сельскохозяйственных культур. Из них 116 р а й о н и р о в а н о Посмотрите в стенограмме сессии «Васхнил», как яростно нападали мичуринцы на сторонников классической генетики этих муховодов, упрекая их в бесплодности. Прочтите речь Рапопорта, говорившего, напротив, о практической пользе чистой науки. Ах, э т о практика — критерий истины. Вот вам критерий. Ничего не осталось от невежественных усилий Лысенко и его, не знаю, как сказать, шайки, своры или, проще, сторонников и последователей. А истинная генетика и молекулярная биология, вообще истинная наука, дала жителям Земли зеленую революцию. Примечание. Великая сила духа к 80-летию Рапопорта. Природа номер 3-й. 1992 год, страница 96-98, конец примечания. Коротка человеческая жизнь, некому предъявить итог этого спора. А новым поколениям, что им до прошлых битв? Но нет, им нужен жизненно необходим наш опыт – Не столько конкретный, сколько нравственный опыт поведения, выбора в сплетениях жизненных траекторий. Здесь пример Рапопорта бесценен. Удивительно, но он все же получил золотую звезду героя. Перестройка, начатая Горбачевым, изменила нашу жизнь. В это странное, непривычное время Воронцов... Тот самый студент и аспирант п я т и т ы х годов, который вместе с Яблоковым и другими подвергался гонениям за занятия генетикой в домашнем кружке Липунова, стал министром в правительстве СССР. По его инициативе большая группа несломленных противников Лысенко была награждена правительственными наградами. Золотые звезды героев социалистического труда получили Рапопорт, Кирпичников, Струнников, Дубинин, почетные ордена, еще около 20 человек, среди которых Тагеева, Блюменфельд, Волькенштейн, Шмерлинг. Они, по-видимому, одни из последних удостоенных наград от имени Советского Союза. Через год... ссср распался можно считать это обстоятельство символическим всмотритесь в торжественную фотографию снятую 26 ноября 1990 года в кремле после вручения наград прошло 42 года после сессии вохнил с правда победила но жизнь прошла а р о п о р т был сбит автомобилем и умер в декабре этого же года.